Глава 86. Говорят, что вы довольно скоро полностью оправитесь, произнесла Джеймисон. Они с Деккером склонились на Джо Келли, лежащим на больничной койке. Тот только что перенес несколько серьезных хирургических операций по поводу переломов руки, голени и бедра, а также для удаления осколков гранаты. Он поднял на них взгляд, с усталым и тревожным выражением на лице. "Я Я все никак не могу поверить пролиз. Это избавило ее от пожизненного тюремного срока", сказала Джеймисон. Деккер не сводил взгляда с Келли. "И какие ваши дальнейшие планы?" "А какие могут быть еще планы?" Как только климаюсь, опять займусь охраной порядка у тебя могут быть и другие варианты, послышался чей-то голос. Обернувшись, все увидели входящего в дверь Шейна. Войдя, он встал рядом с койкой. Когда Келли поднял на него взгляд, глаза его увлажнились. "Я надеялся, что ты заглянешь". Шейн положил ему руку на плечо. "Ты прошел через настоящий ад, Джо". Да мы оба прошли, Шейн". И дальше что угодно преодолеем вместе. Вы так и не сказали, почему оказались у дома Лиз в тот вечер, заметил Деккер. Я ехал по своим делам, увидел машину Кэролайн, решил двинуть за ней. Я уже давненько не говорил с ней с глазу на глаз. Просто хотел узнать, как у нее дела. А потом она вошла в дом Лиз, и началась вся эта чертовщина. Я схватил свою винтовку. Когда вы крикнули не надо, выстрелил. Он с несчастным видом покачал головой. «За морем частенько так вот приходилось стрелять. Никогда не думал, что и здесь придется. Я ведь хорошо знал Лис. Она мне нравилась. А что вы имели в виду под другими вариантами, полюбопытствовала Джеймисон. Я теперь парень богатый. Ответил Шейн едва заметно ухмыльнувшись. — И мне нужен кто-то, чтобы помогал мне рулить бизнесом. Боюсь, один не справлюсь. Блин, ну какой из меня бизнесмен? Шейн», возразил Келли. Да тут любой запросто научится. Посмотри хотя бы на меня. И вот он стал более серьезным. — Дело в том, Джо, что я тебе полностью доверяю. Это для меня гораздо важнее, чем ты можешь себе представить. Келли помотал головой. Школьные годы давно позади. Я уже тебе лет десять пасов не перебрасывал. Может, сейчас самое время вспомнить, как это делается, сказал Шейн. Самое время опять поработать в паре. У меня тоже есть кое-какие мысли на этот счет», — послышался другой голос. Обернувшись, все увидели входящую в палату Кэролайн Доусон. Судя по ее затравленному взгляду и нетвердой походке, она еще не полностью оправилась после выпавшего на ее долю тяжелого испытания. Войдя, Кэролайн встала рядом с Шейном. Ты спас мне жизнь, дрожащим голосом тот ответил. Ну, не мог же я позволить ей застрелить тебя. Поцеловав его в щеку, Кэрлайн тронула Келли за руку. "Ну как ты, Джо? Уже получше?" отозвался тот, хотя его улыбка так и не достигла глаз. Она словно прочитала его мысли. "Я все та же Кэрлайн, знаешь ли. Ну, может, и не совсем та же. У меня такое чувство, будто за последние пару дней я повзрослела сильнее, чем за все последние годы". У меня тоже такое же чувство, вторил ей Шейн. Келли согласно кивнул, после чего произнес. Ты вроде сказала, что у тебя есть какие-то мысли. Присев на краешек кровати, Доусон обеими руками, обхватил его ладонь. Это наш родной город, наш дом. Мой отец мечтал переехать во Францию, но мне этого никогда не хотелось. Мы выросли здесь. И видели так много перемен, она сделала паузу. И теперь так многих людей нет живых. Стюарта, моего папы, Уолта, Лиз, всех остальных. И что-то серьезное происходило на военной базе и соседнем нефтяном участке. Только вот Деккер не желает нам про это рассказывать, добавил Келли. Я это вот к чему? продолжала Доусон. Этот город нуждается в нас. Шейн теперь в нем едва ли не единоличный хозяин. Но будущее Лондона зависит от решений, принятых именно сейчас. Мы вроде как на распутье, и хотя спады и кризисы вроде уже позади, мир не будет вечно существовать за счет нефти. Нам нельзя сейчас ошибиться. Вмешался Шейн. Я заглянул сюда частично и для того, чтобы убедить Джоп помочь мне в этом деле. Я просто думал, что ты собираешься уехать, Карлайн. Иначе я тебя тоже об этом попросил бы. Нет. Никуда я не еду. Я остаюсь по целому множеству причин. Она резко выдохнула. Короче говоря, я подумала, что мы могли бы работать вместе, чтобы ничего тут не останавливалось. Понимаете? Я ставлю на то, что Лондон, штат Северная Дакота, все таки превратится из обычного нефтяного городишки в то место, где люди захотят жить. И, в общем, я надеюсь, что вы чувствуете то же самое. Я никогда не хотел иметь отношение к отцовскому бизнесу, отозвался Шейн. Но теперь, когда могу сам им управлять, испытываю совсем другие чувства. Я неплохо разбираюсь в нефтянке, но мало смыслю во всем остальном, в отличие от тебя, Карлайн. Так что работать вместе похожа отличная идея. Он посмотрел на Келли. Ты вписываешься? Келли стиснул руку Доусон. Ну, с учетом того, что я могу и не пройти медкомиссию для дальнейшей работы в полиции, и что вы оба всегда были моими лучшими друзьями, Это довольно простое решение. Доусон обняла сначала Келли, а потом и Шейна. У всех троих на глазах выступили слезы. Ну, а мы желаем вам удачи, заключила Джеймисон, а Аддер, согласно кивнул. Келли произнес. "Надеюсь, мне больше никогда не понадобится помощь ФБР. Но если что, то чертовски надеюсь, что опять пришлют вас". Полностью присоединяясь к сказанному, добавил Шейн. Кэрлайн крепко обняла Джеймисона и Деккера. Спасибо вам за все». Уходя вместе с Алекс, Ам обернулся и увидел, что три старинных друга уже вовсю строят планы, как изменить мир к лучшему, или, по крайней мере, маленькую часть его, представленную городком под названием Лондон, что в Северной Дакоте. Синий прислал правительственный борт, чтобы доставить Деккера с Джеймисон и Роби Срилл обратно в Вашингтон. После того, как самолет оторвался от взлётно-посадочной полосы объекта военно-воздушных сил в Лондоне, Робби перевел взгляд на Деккера, который сидел в своем кресле, явно с головой уйдя в какие-то собственные мысли. "А вы молодец, Деккер", заметил он, "спасли множество жизней". Мы все молодцы, поправила его Джеймисон, И нас не было бы сейчас здесь, если б не вы двое. Декерн на это ничего не сказал, просто сидел, уставившись в спинку впереди стоящего кресла. "А брат Дэниел полностью оправился и живет теперь в госпитале для ветеранов войны", добавил Робби. "Слышал, что он любит рассказывать тамошней публике всякие истории из прошлого". Когда самолет выровнялся, Робби достал из бара в носовой части салона две бутылки пива, подсел к Деккеру и передал ему одну. Риэлс Джеймисон поднялись со своих кресел и уселись за столик в хвосте с чашками кофе. Отхлебнув пиво, Роби посмотрел в иллюминатор. Людей, на которых работал Парди, уже вычислили. По неофициальным каналам прошла команда прихлопнуть эту лавочку и кое-кого строго наказать, чтобы потом неповадно было. Так что последствия всё-таки будут. Ясно, Отсутствующе буркнул Деккер. Да, все таки будут последствия. И как раз мы с Джесс и будем на самом острие этого меча возмездия. Мы сами вызвались. Деккер обвел его внимательным взглядом. Очень хорошее известие, совершенно искренне отозвался он. Робби покосился на него. Знаете, каждый раз, когда я возвращаюсь в задание, то поздно вечером иду на мемориальный мост в Вашингтоне. Арлингтонский мемориальный мост в Вашингтоне представляет собой для многих американцев символ примирения и объединения страны. Поскольку соединяет разделенные рекой потомок мемориал Линкольна, предводителя северян во время гражданской войны, и Арлингтон, где находилось поместье генерала Ли, командовавшего войсками южан. Кроме того, в Арлингтоне расположено известное мемориальное кладбище, на котором захоронены участники войн, президенты, председатели Верховного суда и астронавты. И зачем же, спросил мыс, явно заинтересовавшись. Сам не зная, зачем кто-то что-то делает. Может, чтобы поразмыслить? Может, побыть в тишине и покое перед тем, как вернуться к работе. Ага. Деккер одним махом наполовину осушил свою бутылку. Наверное, это все, что у нас есть. В смысле, Работа? Вы хороши в том, чем занимаетесь. Вы тоже. Я привык думать, что этого достаточно, сказал Робби. Декер стрельнул в него взглядом. А теперь нет? А теперь, может, и вправду так не думаю. Роби ненадолго примолку, ставившись на свою бутылку. Я читал ваше личное дело, А вот у меня не было возможности почитать ваши. Я никогда не был женат, Деккер, и никогда не имел детей. Представляю, каково вам тогда пришлось. Искренне сочувствую. Амус никак не отреагировал, лишь нацелился взглядом в иллюминатор, за которым было темно. "Спецы уже готовы войти в тот бункер", продолжал Роби, "и вычистить оттуда все это дерьмо". Приятно слышать. Людям вообще неплохо заниматься этим время от времени. Вычищать откуда-нибудь дерьмо. Это заставило Деккера перевести взгляд на собеседника. Вы никогда не напоминали мне философа. Значит, вот так вы это называете. Ну не знаю. Первое, что пришло в голову. Думаю, что могу это понять. Люди часто чувствуют, но давать мне советы, с некоторой едкостью заметил Деккер. Робби медленно кивнул. Я чувствовал то же самое, пока не осознал, что никогда не следовал ни одному из этих советов, а потом вдруг оказывался там, где мне совсем не хотелось бы оказаться. И что? Теперь вы исправились? Куда там? Но страшно подумать, где бы я сейчас был если б даже не рассматривал другие возможности. Прошло несколько мгновений тишины, после чего Уилл поднялся с кресла и произнес. "Ну, не буду вам мешать" и направился в переднюю часть салона. "После того, как прилетим, тоже пойдете на мемориальный мост", крикнул ему вслед Деккер. "Как всегда". Он коротко обернулся. "Всем ведь нам нужно, чтобы было куда пойти". Верно.